Была 16. Т0 пространство. Планета Аргуса. Горы четырёх вершин. Повторяю, вы упустили объект. Высылаем новые сигнатуры. Он движется прямо в горы. На случай, если он продолжит от вас уходить, мы направимся туда же со своей стороны. Транспортники пока заняты. Наша задача замкнуть его в кольцо. Но ось была неожиданной, и даже как-то отвлекла от мелькающего глюкосюлета. Ладно, Яно, Юм, как он мог упустить мутанта? Вон оно что. Сообразил напарник, когда посмотрел сигнатуры. Он свернул дальше прошёл. Увидеть мы его, в принципе, не могли. Тогда за дело. Я вспоминал, что такое собираться в горы в человеческом теле. Было несколько походов от интерната. Плюс вывозили на спортивное ориентирование после первого курса. Сейчас же восхождение было другим. Во-первых, не портилась обувь. Ноги периодически пачкались в земле, но на движение это почти не влияло. Да, иногда сверху летели селевые потоки, камни, песок, иной разу можно было не взначай встать под селею и слушать, как камни стучат по твоему телу. Иногда это даже забавляло. Во-вторых, руки и ноги не уставали, хотя не получалось полностью забыться. Даже чтобы просто управлять телом, нужно было всё время его толкать, толкать и ещё раз толкать. И вот тогда ты -то накатывало это ощущение сонливости и усталости, но кое-что продолжало меня взбадривать. Сиулет. Я был готов 100 раз поверить в глюк, ошибку системы, психическое перевозбуждение, что угодно. Но адмирал Лендерсон как-то сказал, цитирую кого-то из древних: "Если вы параноик, это не значит, что за вами не следят". И что лучше один раз прояснить тему, чем 100 раз оглядываться. С своими тревогами я поделился с Напарником. Если посчитать, что я свихнулся, плевать. «Нам в кольца положили маскировочные плёнки», – сказал я. «Ты говорил от примитивных тварей, она временно-визуально скрывает нас едва ли не полностью. Есть вероятность, что кто-то пользуется аналогичной?» «Есть», – согласился Юм. «Только два нюанса. Почему его видишь только ты, а я сколько ни вглядываюсь, ноль реакции? И этот чудик, как ты говоришь в плаще, способен бы был угнаться за нами последние часы». Только если он механоид. Но совсем отвергать мои тревоги он не стал. Вместо этого предложил достать из колес маскировки и активировать их. Оба наших тела покрылись плёнкой и растворились. Со стороны видно нас не было. Не помогло. Призрак преследовал нас на расстоянии 100 и более метров. Тогда напарник додумался посмотреть, у меня доступ к зрению. И правда. Сказал он после получаса наблюдения, Идти мы не переставали, но время от времени делали, как бы не взначая остановки, на деле же изучали силуэт. За ним ветки двигались. Боюсь, он вполне реален. Мутировавшим Гейлом он быть не мог. Тот, судя по сигнатурам, ускакал далеко в горы, в заснеженную их часть. Этот же больше походил на механоида-шпиона. Или заблудшую одиночку. «Стрелять будем?» — предложил я. «Так точно проясним». «Или выдадим, что хорошо его видим». Если это мех, выстрелил, он выдержит, а маскироваться начнёт тщательнее. Если выдержит на штемп, прижмём в более удобном месте. За следующие пару часов подъёма мы выяснили, что он ростом около 2 м, но ходит согнувшись. На него накинул плащ. Если оружия я не видел. Потом стало не до этого, светало. Горы на первый взгляд не такие уж громадные, оказались очень непростыми. Несколько раз мы падали, оказавшись на слишком вертикальных возвышенностях встречали мирных существ, похожих на горных козлов. Они спокойно разгуливали там, где мы буквально не могли ни за что зацепиться. Юм сфоткал их на дрон и нас с ними, на память. Воздух становился разрежённей, природа постепенно менялась. Несколько раз мы оказывались на полянах и в долинах, где на каждый наш шаг по полю разбегали существа, похожие на сусликов и хорьков. Уже давно вставшее солнце било нещадно. В теле механоида так сходу это и не почувствуешь. Но в горах яркость более высокая. Мне обратить на неё внимание сложно. Прыжковые двигатели творили чудеса. Без них мы бы не прошли половины того, что сейчас оселение. Вот уже земля сменилась снегом, а облака, которые до этого были где-то высоко, находились на одной с нами высоте. Они то создавали густой туман, в котором видимость падала до 10 м, то исчезали, открывая вид на десятки и сотни километров во все стороны. "А этот объект", тоскливо заговорил я. "Куда он так гонится? Чего ему надо?" Кто бы знал. Ну, ты вроде шаришь в таких вещах. Сам рассказывал мне о патогене и мутациях. Если прошло две недели, он все еще жив, значит, идет предфинальная фаза перестройки организма. В нем еще могло что-то остаться от человека, но новая масса тела требует выплеснуть силу. Это как зуд, только сразу во всех мышцах. Ему должно хотеться бежать, прыгать, убивать. Но, возможно, есть и другие факторы. Например, рой может влиять на него ментально. Одно могу сказать точно, интеллекта там, скорее всего, уже нет, даже если Гейл был мегаумным товарищем. Мы надеялись увидеть его следы в снегу, но, увы, сигнатуры были слишком неточными, его путь мог разниться с нашим на сотни метров, так что помогало это только с направлением, но не точным местоположением. А потом всё усложнилось окончательно. Хлынул такой ветрище, несущий в себе одновременно и снег, и острые льдинки, что идти стало невыносимо. Мы упирались в тупике, не соображая, как подниматься дальше. Наоборот, несколько раз едва было не рухнули с приличной высоты. Температура упала до минусовой, и это сказывалось на движениях. Появились признаки реальной боли в ногах, в руках, как будто болели колени и локти. Вес наших тел заставлял проваливаться под снег. Один раз я неудачно наступил и провалился по шею. Надо переждать, сказал я, когда мы встретили небольшую пещеру, закрытую от направления ветра. «Не должно занести снегом». «Ты прав. Хренов мутант выбрал самый дерьмовый маршрут из всех возможных. Может, Гейл и был классным ученым, но официально заявляю, в качестве мутанта он тупица, как их еще поискать». «Не будь как Гейл», — добавил я. «Не становись мутантом». Мы засмеялись. Пещера вела прямо, немного изгибалась и упиралась в закуток, куда запросто могут поместиться десять механоидов. Юм сразу же открыл набор выживальщика и поставил тепловую лампу. Налить, образовавшийся на наших корпусах, вскоре начала сходить. «Эти чувства не пропадают», — сказал я. «Спать, Рубит. Хочешь, спи?» «Боюсь, что если усну, просплю пару дней». «Значит, таков будет наш путь. Я уже и сам не понимаю, зачем мы сюда поперлись. Транспортники-видители у них заняты». «Думаю, в рот», — задумчиво сказал я. «Засекреченная территория». Не хотят светить места в дневное время. «Ты уже и Джоуи подозреваешь?» Успехнулся Юм. «И такое исключать нельзя. Но для нее это что-то личное. Если вдуматься, она бы не стала организовать экспедицию, если бы хотела оставить в тайне те контейнеры. Но ведь полеты транспортников на засекреченной территории она либо с кем-то согласует, либо сильно рискует. Звучит разумно. Попробую и правда вздремнуть. Иначе толку от меня совсем не будет». А ты будь внимательнее, этот невидимка. Я, если он всё ещё следит за нами, я ему очень сочувствую. Но если это опасный убийца, который пришёл за нами, я даже не расстроюсь. Может, для нас, особенно для тебя, даже безопаснее потерять все улики и остаться непричастным к этому дерьму. Меньше знаешь крепче спишь. Про крепкий сон Юм был прав, как никогда. Примерно на этих словах меня и срубило. Мне снился странный сон. Брат, лица которого я не видел, трепал меня за волосы и обещал, что скоро вернётся. Я провожал его взглядом, когда он шёл к своему глайдеру. Когда он должен был газануть, в глайдер упала ракета, раздался взрыв и появился оранжевый ядерный гриб. Внезапно я оказался в центре большого зала, что соткан из живой органической ткани. Я приказываю своим детям бежать, прятаться и становиться сильнее. Я вижу лишь тени четырёх лапых существ, бегущих в разные стороны и прячущихся за колоннами. Не убежал только один, спрятавшись от пузыря. В зал влетел я, другой я. Ускорив движение, я нападаю на гигантскую тварь, что сидит посреди зала, и вырываю её сердце. От боли я заорал и проснулся. Надо мной склонился Юм. Ты чего? Не проснулся ещё? Тихо проговорил я. Понял. Юм отошёл и сел к стене. Сколько я спал? Пару часов выспался? Прислушавшись к своим ощущениям, понял, что вполне себе бодр и полон сил. Ощущения усталости не было. Да. Ситуация у нас паршивая, сказал юн, когда я встал. Что стрессось. Метель спала час назад, и я решил помониторить с помощью дронов обстановку, пока мы в безопасности. Пришли сообщения в командный чат от одной из групп, что летели с нами. Сожрали многоножки. Ещё одни кричали, что эти грёбаные мимикриды на деревьях И с тех пор ни одного сообщения от них не поступало. Надеюсь, далеко? Далеко, но это не главное. Сверил данные всех групп, я отправил дронов в те районы, и я увидел там признаки Ули второго тира. Сейчас там порядка 5000 особей. На месте контейнеров, по всей логике, должен был развиться ровно такой же. Судя по активности, Ули удачно расположился в рубилидовом гряде, поэтому быстро поднялся до второго тира. Поэтому-то сейчас фрилансеры туда и пребывают. У нас есть маскировки. Твари могут нас заметить. Разве что наблюдающий третьего тера, но их там быть не должно. Ты план придумал? План просто как пробка. Прийти туда, не создавая шухера, найти нужно объект, выманить приманкой, захватить с помощью сетки, ввести экстракт нитрина и затолкать в контейнер. Затем технично свалить сюда в горы. Если встретим твоего дражайшего друга-неведимку, натравим на него рой, а сами вызовем подкрепление. «Окей», — хмыкнул я, понимая, что там очень много «но». «Будешь спать?» — спросил я. «Нет, в отличие от тебя я к такому привык и продержусь еще пару деньков с ясной головой». «Как скажешь». Мы быстро свернули наш импровизированный лагерь и рванули вперед. Юм выбрал оптимальный маршрут. Худшие опасения подтвердились, словно это был старинный фильм ужасов. Силуэт вновь нас преследовал. «Окей». То ли догнал нас после бури, то ли не отставал вовсе, при этом он находился достаточно далеко, и пары метких выстрелов мы его не положим. Дальше мы пересекли перевал, начался спуск на другую сторону горной гряды. Вид, конечно, передо мной открылся шикарный. Особенно интересно ему было рассматривать через дрон Йома, полетевший далеко вперёд. У подножья ковром расстилался хвойный лес. Не джунгли с лианами, а спокойные лиственные чащи, которые в 30 км к северу мы шли с юга. Поливал огненными снарядами большой корабль атмосферного класса «Аскет». Только это был какой-то неправильный «Аскет». Покрашенный в яркий, хоть глаза выдави зеленый цвет, он носил гордое название «Птичка-сестричка» и уничтожал тварей, что попадались на пути. Фронтальные боковые пушки полили фотонными зарядами по пролетающей мимо тварьем роя к силу сши, треугольной тварью, стреляющей шипами длиной с меня. «Третий тир. Сколько эссенций мы можем с него поднять?» Присветил им отмечал увиденное с дрона. Приближение работало очень недурно. Сам корабль оставался нетронутым. Рядом с ним, подобно орлам, парило около десятка механоидов. Они ныряли вниз в лес и выныривали обратно. Один из механоидов, пролетая низко над лесом, сжигал его огнемётом. И в этот момент гигантская ещёбольца быстрым движением захватила его и утащила в лес. На помощь гнемячу курванул по мичи мере три меха. Ты уверен, что нам туда? спросил я. К сожалению, ответил Юм. Спуск с гор мистами был настолько крутой, что мы перешли на технику скольжения, облокачиваясь на одну руку, проскальзывали вниз, время от времени притормаживая, а в лесу мы стали продвигаться осторожно. Звуки битвы, рёв тварей, выстрелы фаторов слились в одну фоновую музыку, напоминающую раскаты грозы. Маскировка работала, легкоступы на ногах приглушали шаги, и появляющиеся твари нас пока не замечали. Мы обошли здоровенного граа, что дрых в тени деревьев. Едва не наступили на мелких червей, которых здесь встречалось не меньше, чем корней деревьев, и все-таки старались аккуратно их обходить. В этом помогала система, отмечающая существ цветами. Отметила она также и проклятый силуэт, что преследовал нас. Я уже начал к нему привыкать. Сигнал Гейла замерзал на карте в трехстах метрах от нас. — Не спеши, — отдернул меня Юм. Стоило мне ускориться в нужном направлении. Со осторожностью мы вышли на пригорок, спрятавшись под заросли крон, принялись наблюдать. Геоло не узнать было трудно, вернее, я понятия не имел, как он выглядел при жизни, но сейчас это была непропорциональная гора мышц и длинная рука, которая будто волочилась по земле, сетка гигантских вен чёрного цвета, тёмно-зелёная кожа. Мутант ходил из стороны в сторону, и что примечательно, рой его не трогал, может, чувствовал своего? Есть идея, как его вытащить поинтересовался Йом. Надо снять гидроидов. Я внимательно оглядел окружающую обстановку. Ближайшие твари роя находились в метрах 50. Одновременно. Затем быстро ввести антидот, а там действовать по обстоятельствам. Каким бы тупым уродом ни был этот Гейл, застёвыша на прыгать по горам, если антидот вернёт ему человеческий облик, почему бы и да? Йом согласился. Использовать винтовку-дробовик было рискованно. Послушится круга, начнёт вынюхивать дня ладно. Если действовать слажено, хватит и клинков. Когда до разгуливающих гидроидов оставалось не больше пары метров, под моей ногой внезапно треснула ветка.